корсунский поклонился выпрямил открытую грудь и подал руку чтобы провести ее до анны аркадьевны кити раскрасневшись, сняла шлейф с колен кривина и закруженная немного оглянулась отыскивая анну анна стояла окруженная дамами и мужчинами разговаривая анна была не в лиловом как того непременно хотела кити но в черном